Встреча с пароходом сулила какое-то разнообразие в монотонном морском плавании, и предположение, что эта смерть Ларсон на своей Македонии, особенно взволновала всех. Свежий ветер, поднявший накануне сильную волну, уже с утра начал стихать, и теперь можно было спускать лодки. Охота обещала быть учной.